Глава пятьдесят пятая Берта примчалась на кухню примерно через час и, многозначительно кивнув в сторону отца, суетящегося у очага, сказала, «Ох, снова мне придётся прислуживать Рид Ганди Кэролайн. Флоксия накачалась вином и сейчас лежит в прачечной. Женщины поливают её водой, но ей хоть бы что». «А почему именно тебя приставили к ней?» недовольно поинтересовался Дуглас. «Разве ты не горничная госпожи?» «Я сама попросилась» ответила девушка. Мне заплатят больше, и я смогу купить себе те красивые зимние сапожки в обувной лавке. И ради этого ты готова терпеть её капризы? Повар нахмурил густые брови. Ну, не знаю, Берта. Смотри сама, но потом не плачь, если эта девица надаёт тебе пощечин или станет дёргать закосы. Пусть только попробует, сказала я и подмигнула служанке. Я не потерплю в своём доме насилия. Если что, сразу говори, что пожалуешься герцогине, поняла? «Да, госпожа». Берта весело улыбнулась и снова умчалась. К обеду пожаловали ещё гости. Приехали наши с Риви родители. Об этом мне сообщила Фрода, забежав на секундочку на кухню. «Ритганда, ваши родители пожаловали», — радостно сообщила она. «Наверное, уже вошли». Я, конечно же, пошла встречать их, приготовившись давать объяснение. «Наверняка отец потребует от меня извинений за побег». Они уже были в холле, и я сразу увидела его среди суетящихся слуг. Виконт был одет в кожаную куртку, тёмно-синюю рубаху, и его начищенные сапоги просто слепили глаза. Он шумел, громко смеялся, и я даже услышала от него пару крепких словечек. Виконтесса же выглядела холодной и неприступной, а тёмное платье делало её похожей на вдову. Отец заметил меня, и я на секунду подумала, что он сейчас начнёт отчитывать свою непутёвую дочь, Но, к моему удивлению, Виконт излучал лишь добродушие и отеческую любовь. «Ах да, я ведь теперь герцогиня». «Дорогая!» — воскликнул он, направляясь ко мне с распростертыми руками. «Как я рад видеть тебя!» Он обнял меня и, расцеловав в обе щеки, подтолкнул к Виконтессе. «Твоя бедная мать чуть не сошла с ума от радости, когда ты оказалась в доме мужа. Она так переживала». Я с трудом представляла себе переживания холодной и безразличной женщины, но всё же обняла её и сказала «Добро пожаловать, матушка. Я скучала по вам с отцом». Она взглянула на меня с недоверием, а потом недовольно произнесла «Ты не похожа на герцогиню. Почему на тебе старое платье?» «Я была на кухне», — ответила я, совершенно позабыв о том факте, что настоящая Рианон вряд ли была замечена в любви к кулинарии. Не могу же я ходить в шикарном платье между мешком с мукой и рыбьими хвостами?» «Что это значит?» Похоже, Викантессе стало дурно. «Ты что, трудишься на кухне?» «Вот же чёрт! Теперь ещё и эти проблемы!» «Нет, я учу повара готовить вкусную пищу», — терпеливо сказала я, «потому что у меня это получается намного лучше». «Ты учишь повара?» Её глаза стали увеличиваться в размерах — И если бы не появление Риви и графа, мне бы пришлось туго. «Отец, матушка!» — сестра обнялась с Виконтом, а потом подошла к нам. «Как вы добрались?» «Дорога была ужасной», — фыркнула Виконтесса, обнимая дочь. «Нас трясло, как на стиральной доске». Ордал тоже поздоровался с тестем и поцеловал ручку от отчего на ее бледных щеках появился хоть какой-то румянец. «Сейчас вас проведут ваши покои, и вы немного отдохнёте с дороги», — сказала я и кивнула экономке. Та подошла ближе, и я спросила, где находятся покои моих родителей. «Ритган де Гортензия распорядилась ещё два дня назад подготовить покои неподалёку от ваших с герцогом спален», — ответила женщина. «Там уже поменяли постель, и сейчас растапливают камин». В этот момент на лестнице показалась «Гортензия», И снова начались приветствия, объятия и дежурные вопросы о дороге и здоровье. Вскоре родители отправились в свои покои, свекровь ушла на кухню, чтобы предупредить о количестве гостей, а мы с Риви облегчённо выдохнули. «Я думала, отец сейчас начнёт скандалить», — протянула сестра, и граф рассмеялся. «Дорогая, теперь они не имеют права поучать вас, тем более в доме герцога, где Рианон хозяйка». «О да!» — она обрадовалась, словно дитя. Совершенно вылетело из головы, что теперь мы замужние дамы. «И теперь с вами, графиня, могу скандалить только я», — добавил Ардал и многозначительно посмотрел на неё. Риви вспыхнула, а я лишний раз умилилась этой чудесной паре и ещё сильнее заскучала о муже. «У меня есть новость для вас», — я вспомнила о странном мужчине в шляпе. «По-моему, сыновья повара видели сообщника Кэру». «Вот это уже интересно», — граф указал мне на дверь. «Не хотите ли прогуляться?» Второй раз за день я отправилась в парк, но в доме уже собралось столько людей, что там спокойно поговорить было попросту невозможно. «Посмотрите, какое страшное небо!» прошептала Риви, глядя на потемневший на горизонте небосклон. «Словно все злые силы собрались в одном месте». «Дорогая, это всего лишь последняя буря перед чудесными днями, которые ожидают нас уже совсем скоро. Так всегда происходит». Ненастья сходит с ума, предчувствуя свой неизбежный уход. Ордал взял жену за руку. И вам нечего бояться, ведь я всегда рядом. Ветер становился сильнее, и края тяжёлой свинцовой тучи вспыхнули пурпуром. Выглядело это действительно жутко, но я отогнала от себя дурные мысли. Рассказав графу о том, что видели мальчишки, я предположила, что этот мужчина кто-то из стражи. Возможно, герцог нанимал новых солдат. Нет, я бы точно знал об этом. Отмёл этот вариант, Ардал. Но тайный ход всё же стоит поискать и поймать этого невидимку. Теперь он уж точно не уйдет. Что с Клари? Доктор приходил к нему? Мне не терпелось узнать подробности. Он не пришел в себя? Нет, но врач обнадежил меня. Ардал довольно улыбнулся. Наш принёк силен физически и вероятнее всего выкрабкается. Он оставил лекарство и пообещал навестить его на днях. Хоть одна замечательная новость. Я поёжилась под теплой шалью и взмолилась. Может, вернёмся домой, я ужасно замёрзла. Обед начался с того, что Виконт удивлённо воскликнул, глядя на стол. «О, боги! Что это за райские яства? А какой аромат!» «Неужели вы не узнаёте руку своей дочери во всём этом?» засмеялась Гортензия. «Благодаря ей мы теперь едим такие вот блюда». «Моей дочери?» Виконт изумлённо зыркнул на меня. «В каком это смысле?» Но потом на его лице появились признаки лихорадочных размышлений, и он добавил. «А, это да. Наша дочь такая умелица. Вы не пожалеете, что герцог женился на ней. Чего она только не умеет. Всё горит в её руках. Столько талантов у девицы не счесть. И это несмотря на то, что я всегда жалел своих малышек и баловал их». Вот аферист. Мне даже захотелось смеяться. Толком не поняв, о чём идёт речь, он отчётливо поймал суть. Дочь хвалит, а значит, нужно подлить масло в огонь. Так, на всякий случай, чтобы у его новых родственников, не дай бог, не возникло желания вернуть доченьку обратно. Но как бы ни было интересно слушать все эти разговоры, мне предстояло преступление века. Извинившись, я будто бы ушла на кухню, а сама отправилась в свою комнату. Там меня ожидал полный чайничек жидкого золотистого и ароматного мёда. Мы с Риви договорились, что она после обеда задержит Кэру у лестницы, но ну а я приведу свой план в исполнение. Конечно, мне бы хотелось вылить на голову блондинистой гадине что-нибудь поароматнее, но такого я увы себе позволить не могла. Всё-таки убирать придётся ни в чём не повинным слугам. Мисти лежал на кровати и мурчал, легонько постукивая хвостом по покрывалу. Увидев меня, он лениво потянулся и, спрыгнув на пол, принялся вертеться под ногами. «Давай потом, а?» — попросила я его. Но хитрый кот прищурил глазки и жалобно мяукнул. «Ну что с тобой делать? Ладно, пойдём, только веди себя тихонько». Мисте снова мяукнул, будто соглашаясь, и мы с ним отправились на место дислокации. Ждать пришлось недолго. Вскоре послышались голоса и из коридора показались Кэрро, Элла, Мисси и Риви. «Мне бы не хотелось идти в сад», — недовольно произнесла Элла. «На улице гадкая погода, и ветер испортит мне прическу». «Но, дорогая, пока мужчины пьют коньяк, мы можем поболтать и посплетничать. Ты разве не соскучилась по мне?» — обиженно произнесла Мисси. кэро «Действительно, Элла, неизвестно, когда мы увидимся в следующий раз», — елейным голоском произнесла Кэролайн. «Давайте проведём время вместе». «Змея!» Я прекрасно понимала, что она имеет в виду, и у меня зачесались руки. «Риви, ну давай же!» «Посмотрите, что это?» Словно услышав мою мысленную мольбу, воскликнула сестра. «Мне кажется, или это браслет?» «Где? Что за браслет? Где ты его видишь?» Посыпались вопросы, и Риви шагнула к лестнице. «Да вот же он!» Девушки приблизились, склонили свои головки, И, улыбаясь, как заправский злодей, я тонкой струйкой принялась лить на голову Кэрру мёд из чайничка. И тут из коридора, который находился слева от меня, показались слуги с подушками, и я услышала, как кто-то сказал «Несите их в комнату Виконта, он потребовал больше подушек». Я резко выпрямилась, Кэрру завизжала, девушки испуганно отскочили в сторону. Мисти спокойно сидящий рядом, подскочил и с шипением вцепился в подушку ткань не выдержала, и ворох перьев посыпался вниз, красивым снегопадом окутывая медовую кэру.